Глава 33. Реми. История Стивена повергает меня в шок. Значит, все эти слухи об их с братом натянутых отношениях правдивы? Только я не совсем понимаю, почему именно Итан злится на Стивена. Почему тогда на свадьбе он назвал его любимчиком Дэвида? Ведь по логике вещей как раз Стивен должен ненавидеть младшего брата. Я мысленно кручу и перекручиваю услышанное и увиденное всю дорогу до центра Бостона но пазлы не хотят складываться в полноценную картинку. Зато чувство, что рассказано мне было далеко не все, становится более явственным. Стивен наверняка умалчивает какие-то детали, чтобы... чтобы что? Попытаться манипулировать мной? Очернить брата и отчима? Да ведь я и без этого не пылаю к ним симпатией. Или он пытается меня влюбить? Открываю браузер на айфоне, но палец зависает над квадратиками клавиатуры поднимая голову и мельком оглядываю охрану и водителя. Интересно, мой телефон отслеживается? Хотя... плевать. Вбиваю в поисковую строку «Стивен Картер, Бостон, Массачусетс». Сразу же всплывают его фотографии разной степени давности. Рассеянно листа их, пока не дохожу до чьих-то любительских снимков с выпускного. Юный Стивен в квадратной шапочке с кисточкой. У меня вырывается смешок, и я делаю вид, что поперхнулась. Господи, это ужасно мило. Бостонский университет. Понятно. Неужели Дэвид пожалел денег на Гарвард? Или отправил туда Итана? Так, стоп. Закрываю глаза и медленно выдыхаю. Сам факт того, что я уже рассуждаю с позиции обездоленного пасынка, доказывает. Манипуляция Стивена сработала. Но я не хочу, не разобравшись, переходить на чью-то сторону после получасового разговора под мильфей и чашку кофе. Продолжаю листать фото, ссылки, новости. Даже если телефон под колпаком, разве это нелогично начать изучать семейку Картеров после занимательного рассказа Стивена о детстве? Я же не сейф его взламываю. «Приехали, мэм!» — от низкого голоса Тима вздрагиваю. «Пожалуйста, зови меня по имени». «Не положено, мэм!» «Боже, помоги!» Со стоном упираюсь затылком в подголовник, но Рэй уже открывает мою дверь и подает руку. Второй телохранитель тот самый, кто делится со мной сигаретой, остается за рулем. В торговый центр я вхожу под присмотром надрессированных членов стаи Стивена. К счастью, мне не нужно много времени для поисков идеального платья. Целенаправленно иду туда, где точно найдется несколько подходящих вариантов. Царство блеска, шелка, страз, шифона и атласа. Бутик «Шерри Хилл» встречает меня и моих оруженосцев сверкающими переливами всех цветов и оттенков. Смело набираю спалдюжно неприлично коротких коктейльных платьев из новой коллекции и устремляюсь в примерочную. Полчаса спустя, однако, понимаю, что все шесть идеальны, и выбрать одно не представляется возможным. Выглянув из кабинки, машу ладонью Рэю, потому что надежды на Тима у меня нет. «Поможешь?» Двухметровый блондин с тонким красноватым шрамом, тянущимся от переносицы и через половину щеки под правым глазом, подозрительно прищуривается. «Нужен другой размер?» «Нет, помоги мне выбрать!» э -э, я не шарю в платьях Но «Ну, глаза-то у тебя есть!» Он забавно передергивает плечами, а на его лице пышным цветом распускается мужская неловкость. «Есть, но они все...» Широкие ладони беспомощно разлетаются в стороны. «Все крутые!» Не знаю, правда. Девчонки в коротких платьях нравятся мне независимо от цвета и формы. Так, Рэй, соберись. Я поочередно прикладываю к себе выбранные варианты, но мой телохранитель с каждым разом становится все больше похож на статую не выучившего уроки рестлера. Ну, Реми, я честно не знаю. Э -э, Стивену нравится синий цвет и черный. Если тебе это поможет, э -э, или красный, наверное, красный всем нравится. В возьми два или три или все. Да меня вдруг доходит. «Господи, Рэй, ты гений!» «Спасибо!» Тот лишь непонимающе кивает. «Да пожалуйста!» Я привыкла к недовольству отца, когда он получал слишком длинные счета по моей кредитке. Но Стивен ограничений не ставил. Прихватив шесть нарядов, чуть ли не в припрыжку бегу к кассе. «Добрый день! Беру все. Судя по лицу обслуживающей меня девушки, своим визитом я сделала магазину дневную выручку. «Может, стоило все таки выбрать?» Рэй, увидев сумму на дисплее терминала, почесывает макушку. «Нет, ну ты не переживай, я не сдам Стивена у своего вдохновителя», шутливо пихая его в плечо и вручая шесть белоснежных глянцевых пакетов с изящной эмблемой бренда. «С обувью я решила быть осторожнее, поэтому ограничиваюсь парочкой сверкающих босоножек от и Мэтч Match, изящным розовыми туфельками из новой коллекции Феррогамма и совсем скромным универсальным вариантом от Max Mara. А лакированный черный клач вообще хватает на распродажи. Но не молодец ли я? В этот раз безудержный шопинг поднимает настроение, и перед возвращением в крепость Стивена Картера я покупаю зеленый витаминный смузи с сельдереем, яблоком и лаймом. «Какая-то стрёмная жижа!» — увешенный пакетами Рэй тихо комментирует мой выбор. «Полезно для фигуры и пищеварения. Хочешь, я и тебе возьму?» Блондин морщится, а я заливаюсь от хохота. «Неужели мне действительно стало немного легче?» Увы, эйфория оказывается мимолетной. На обратном пути приходится вспомнить, что вечером мне нужно что-то перед кем-то изображать, а следом накрывает отходняк в виде тягостных мыслей о прошлой ночи. У нас со Стивеном был секс. И это был мой первый раз. И, скорее всего, не последний. Я снова задаюсь вопросом, в качестве кого он предлагает мне остаться в доме. Подруге? Любовница? Невесты? Заложницы строительного бизнеса отца? Снова лезу в сеть и нахожу статью пятилетней давности. Джейн Уиллис, мисс Массачусетс, опубликовала фото с помолвки. Избранником самой красивой блондинки штата стал Стивен Картер. И на этом все. В Инстаграме Джейн теперь вообще нет ни одного упоминания о том событии. Судя по локациям, она уже несколько лет живет в Техасе и счастлива замужем за каким-то сорокалетним бизнесменом. Вопросов становится все больше, а с ответами стабильная напряженка. Закрываю соцсети и вкладки поисковика, решив, что вернусь к этой теме чуть позже. Мы подъезжаем к дому, и я замечаю Стивена, разговаривающего по телефону на ступенях у парадного входа. «Он в курсе твоих покупок», — задумчиво изрекает Рэй. «Он сам меня за ними и отправил», — ядовито улыбаюсь в ответ. «Сомневаюсь, что Стив сказал тебе купить шесть платьев и три пары туфель». «Не будь занудой, я потратила несчастные четыре тысячи баксов. Наверное, твой папочка рад, что избавился от самой затратной статьи расходов». Рэй задорно улыбается, подавая мне руку. Еще слово, и я все расскажу твоему боссу». Выскальзываю из заднего сидения Гелендвагена и выхватываю пакеты из второй руки телохранителя. «Что расскажешь?» — Раздается голос подошедшего к нам Стивена. Рей зависает, глядя на меня. Но я решаю быть беспощадной что Рэй помогал мне в примерочной, у некоторых платьев слишком тугая молния. И пока они оба переваривают мою дурацкую шутку, шустро ретирую спальню на третьем этаже».